Глава 15. Все обстоит недурно, — думал Дилула. Но было бы еще лучше, если бы было известно, как выглядит база пришельцев и где она расположена. — Ясно одно. Времени на поиски мало, очень мало. Передав управление Гомусу, он вышел в коридор, предварительно незаметно кивнув чейну.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 С одним крейсером они могли бороться на равных. Вы сами слышали, как вопил от страха бедняга капитан. Но два тяжелых крейсера... Нет, это слишком. Варганцы предпочтут уйти. Из боя или вообще из туманности? Чейн пожил плечами. Если бы Сандер был жив и приказал отступить, то они ушли бы вообще. Эскадрилья слишком долго находится в рейде, люди устали, боеприпасы кончаются. Сандер умел балансировать на лезвии ножа и принципу победа или смерть. Предпочитал умение выжидать, но Сандер смёртв. А его братья, зная они, что я здесь, то они через... Некоторое время вернулись бы и подстерегли нас на обратном пути. Но они не могут этого знать. Думаю, звездные волки все же уйдут. Нам, правда, от этого легче не станет. Вполне хватит и двух вхолландских крейсеров. Разделаться с кучкой торговцев не представит для них особой проблемы. — Не забывай, сынок, что ты часть этой проблемы, — напомнил капитан не без сожаления гася недокоренную трубку. — Ладно, пойду. с посадка. Корабль торговцев, экономя время, не стал тратить его на предпосадочные маневры и вошел в атмосферу по весьма опасной крутой траектории. Планета была окутана густым слоем облаков, что весьма затрудняло ориентировку. Вокруг бушевал могучий ураган, от ударов которого космолет то и дело рисковал потерять устойчивость. Не без труда Дилулу удалось вывести его на планирующую траекторию. Спустившись ниже слоя облаков, они увидели поверхность планеты, покрытую большей частью скальными массивами и спещренную волнами громадных дюн. Во многих местах пески вздыбились, почти полностью ковыряли цепи скал, но кое-где каменные стены оказывались достаточно высокими и выдерживали напор, хотя ветер и источил их множеством пещер и туннелей. Световая гамма планеты была необычной. Раздражающий глаз песок кровавого цвета, небо желтого, а солнечный свет изумрудного. Впечатление было такое, будто пейзаж нарисовал капризный ребенок, смешавший самые яркие и неподходящие друг к другу краски, чтобы посмотреть, что из этого получится. «Черта с два здесь что-нибудь разглядеть!» — сказал сквозь зубы Дилула. Гомос выругался, а Чейн напротив, беззаботно рассмеялся. «Лучшего места для базы пришельцев в галактике не найдешь!»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 И все же мы идем точно по орбите патрульного крейсера, только на меньшей высоте. База должна быть здесь, я уверен. — Хм... Лучше бы ваши удачи поторопиться, — недовольно сказал Балард. — Скоро могут вернуться крейсеры. — Я молю Бога, чтобы они со звездными волками перегрызли друг друга у горла. Это лучшее, что могло бы произойти... Вскоре они уже летели над ночным полушарием, но Дилула переключила обзорный экран на N-локаторы, так что видимость ухудшилась ненамного. Через некоторое время они встретили рассвет непривычного медного цвета. Когда солнце вновь поднялось в зенит, вдалеке показалась зазубренная стена черных скал, о которой разбивался прибой песчаного моря. По другую сторону хребка... Защищенный им от вездесущего ветра располагался странный объект. делула не поверил своим глазам, хотя с того с самого момента, когда увидел фотографии трех предметов, из холландского ангара ожидал встретить нечто подобное. Это был гигантский корабль, не менее двух миль в длину. Он имел непривычную форму, без малейших признаков округленности или обтекаемости. Нет, это был корабль... Город с сотнями многоугольных выступов, шпили и грибообразных надстроений. Он явно не был предназначен для посадки на планету. Нет, это был летающий мир. Он лежал на пурпурном песке, словно кит, выброшенный на отмель с рваной раной в боку. Потрясенный Чейн сказал: Так вот что нашли халанцы. Ну откуда прилетел этот монстр? Дрожащим голосом произнес Гомос. Я не слыхивал о таких мирах. Сомневаюсь, что корабль таких титанических размеров был создан для заурядных межзвездных путешествий, задумчиво сказал Делула. Нет, он прилетел издалека, быть может, из другой галактики. Ну зачем он сел на планету? Неудумленно спросил Чейн. Гравитация должна была неизбежно разрушить его, что она и сделала. «Видимо, другого выхода у них не было», — сквозь зубы сказал Делула и крикнул в интерком. «Внимание! Начинаю резкое торможение и маневр разворота!» Через полчаса космолет торговцев, погасив скорость и выпустив крылья, что делал похожим на обычный самолет, вернулся к гряде скал. «Глядите, нас заметили!» — воскликнул Чейн. Он указал на небольшой, конечно, по сравнению со звездолетом, купол у подножия скалы. При виде появившегося в небе нежданных гостей из-под него стали выбегать люди. Один из них бросился к чудовищному космолету, словно муравей пополз по стволу лежащего на земле дерева. Делула наклонился к антеркому и отрывисто сказал. «Ребята, скоро мы приземлимся. Я думаю, нас встретят в основном ученые и инженеры. Но наверняка в холандце оставили здесь и охрану. Используйте против них станеры. Без нужды никого не убивать. Боллард, иди ко мне, надо поговорить». Когда заместитель командира пришел в отсек, Дилула поставил перед ним задачу. Вы будете возглавлять десантный отряд. Прежде всего нужно захватить купол. После этого надо будет разместить охрану по периметру вокруг обоих кораблей. Я постараюсь сесть поближе к этому гиганту, чтобы капитанам крейсеров не пришло в голову обстреливать нас сверху. Уверен. Они не захотят попасть в пришельцев. Да пребудет с нами удача. Вскоре космолет торговцев с ревом приземлился на красную равнину рядом с массивом, полуразрушенным корпусом чужака, уходящим в желтое небо, подобно стальному утесу. Люк распахнулся. По выдвижному пандусу на землю резво сбежал Дилула со Станнером в руках. Чуть позади следовал Чейн, за ним остальные торговцы. Вхолландцы, растерянно стоявшие рядом с куполом, в панике бросились в рассыпную. «С ними проблем не будет», — с усмешкой подумал Делула и тут же увидел солдат. Более двадцати человек в мундирах-туниках выбежали один за другим из огромного разлома в корпусе гиганта. Похоже, они составляли его охрану и поэтому вовремя не заметили появления непрошенных гостей. Солдаты были вооружены бластерами. Действуя с профессиональной выучкой, они рассыпались цепью, пытаясь окружить торговцев. Боллард был готов к этому. Он метнул гранату с парализующим газом и тут же торговцы, надев нагло выдыхательные маски, упали на землю, чтобы не попасть под случайный выстрел. Вхолландцы немедленно закашлялись и, выронив оружие, закрыли лица ладонями. Торговцы быстро и умело разоружили солдат, а затем загнали в купол вместе с гражданскими, не оказавшими никакого сопротивления. Вся операция заняла несколько минут. «Отлично!» — воскликнул Чейн с довольной улыбкой, подходя к делулу «Вы сделали все легко и просто. Такого я еще не видел».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 Тем временем Боллард организовал круговую оборону вокруг грузовика, перевезя на позиции все имевшиеся на борту оружие, включая образцы, предназначенные для продажи. Несколько человек занялись устройством боевых точек, выжигая бластерами траншеи в каменистой почве. Остальные устанавливали вдоль линии обороны переносные бронещиты. Торговцы нередко использовали их на враждебных планетах. Работа спорилась. Время от времени люди поглядывали вверх. Небо выглядело мрачно и тускло. Солнце почему-то приобрело синеватый оттенок и было похоже на лицо утопленника, глядящего на землян сквозь толщу газов туманностей. Вокруг было пустынно. Дул сильный ветер, неся облака едкого песка, а выше... Над грядой скал он уже мчался с силой страшного урагана, угрожающей воя. Работать было трудно. Песок назойливо лез в глаза, сыпался за воротник, бежал с наколол потную кожу ладоней. Было холодно и неприветливо, и хотя воздух был пригоден для дыхания, он имел горький запах. Делуло бывал на десятках планет, но этот мир не понравился ему с самого начала. Нечто странное было, и ничто не могло здесь жить. Может быть, потому пришельцы выбрали этот мир для того, чтобы умереть? Через полчаса Боллард доложил, что линия обороны установлена. Капитан обошел ее, придирчиво проверяя готовность людей. Их явно не хватало для серьезной борьбы с холландцами, но вооружение было отличным. В случае наземных боевых действий шансы торговцев были не так плохие. — Бихел дежурит у радара? — спросил делула Да, пока он ничего не обнаружил, — ответил Баллард. — Чейн, сходи в купол и найди мне среди вхолландцев специалиста по этой махине. Капитан кивнул в сторону галактолета. «Пока у нас есть время, я хотел бы взглянуть на оружие пришельцев». Чейн побежал к куполу, а капитан не спеша направился к гигантскому разлому в корпусе чужого корабля. В Вхолландцы положили здесь пластиковый настил и установили нечто вроде широких ворот, защищавших внутренность корабля от ветра и песка. Делула поднялся по настилу и вошел в чужой мир».